Я вышел из вокзала, сел в извозчьи сани. Извозчики, оказалось, ездили тут парой с глухарями-бубенчиками и разговаривали друг с другом на «вы». Оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше. Были мягкие и светлые, даже как будто весенние. И здесь было снежное бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше, во всяком случае, чем полагалось для декабря, его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и в воздухе, запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков —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 в какой-то узкой уличке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущим каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Правда, даже и это было страшно, хорошо своей новизной, но все же я был поражен. — Но как отлично ж ты попал в воскресенье и застал меня, — сказал брат, расцеловавшись со мной.